Я ему, разумеется, не верил. Ну ладно, сперва надо найти Цернковича. Так что выслушаем его версию событий, а уж потом разберемся, что натворил Джурич и что явится Бресл. Сейчас самое главное узнать, куда они делятся из кемпинга и что случилось с Цернковичем дальше. На яхте Левник закрылся в каюте с тем малым, которого мы привезли из Порта Рожи, ну, с этим самым Цернковичем. Немец к ним не входил, пока Цернкович в дым не надрался, не хотел даже показываться. Мы помогли затащить пьяного Цернковича на кушетку, а потом нас из каюты шуранули. Яхта в это время шла к подпорожу. Только мы туда прибыли, Левник вышел из каюты и велел нам с Бреслом выматываться. Сказал, чтобы мы рейсовым катером добрались из Пирана в Коппер, отсюда автобусом в Триест, а там через границу, документы нам в триесте выдали, они годились. А насчет югославской полиции, сказал Левник, беспокоиться нечего, все шито-крыто. Дал нам деньжат, мы и послушались. От порта рожа до Пирана, всего ничего, мы туда двинули пехом, а утром в катер влезли. Ну, остальное вы знаете. Да, остальное о них я знал. Меня, однако... Больше беспокоили другие, те, что остались на яхте. Я спросил, значит, на яхте оставались владелец, левник, Джон и Цернкович, и немец? Вы не знаете, что они собирались делать дальше? юрич пожал плечами. Не знаю. И что они с тем доходягой сделали, которого приволокли, тоже не знаю. Я чуть не подскочил от изумления. С каким еще доходягой? До сих пор вы о нем не упоминали. Джорич заволновался. Разве? Ой, ну и богу я не нарочно Просто забыл. Это тот, которого мы с Бреслом привезли в Загреб. Влад Мандич? Да, час отчеству не легче. Он-то как угодил на яхту Пьера Кьезы. Джорич продолжал. Его привезли левник и немец, связанного. А мы его втащили на яхту. Потом его левник затолкал в ящик. Там он все время и был. Оставалось еще много невыясненных моментов. Например, кто в Загребе с вокзала послал через носильщика письмо Царнковичу? затем кто ликвидировал Янеза Верховчева? За что? Как Владу Мандич попал в руки преступников случайно, или же они его выманили у Младена? А может, он сам к ним кинулся, только они ему больше не верили и потому связали? Дальше. Сознательно ли Цернкович провел меня или действительно не имел возможности предупредить? Уж больно ловко с ним управились похитители. И, наконец, самое главное. Чего, собственно, добиваются эти люди? Немец по имени Вернер и Петер Левник. Для чего им нужен Цернкович? На что сплетается эта хитроумная игра, в которой двое уже погибли, а, не дай бог, и третий Всего Джурич, конечно, не знал. Он был в этой игре лишь пешкой, хотя в своих показаниях Пытался представить себя еще незначительнее, надеясь на смягчение наказания. Я переглянулся со следователем, сидевшим рядом, и он дал милиционеру знак «Увести Джурича». Машинистка вынула из машинки протокол допроса и, дав ему подписать, положила протокол перед нами. Затем и она покинула комнату. Следователь закурил предложенную мной сигарету. «Ну и вы ему верите?» Поинтересовался он. Я отрицательно покачал головой. Не совсем. Ясное дело, он пытается преуменьшить свою вину. К примеру, он даже не заикнулся о том, что оглушил нашего сотрудника, когда поджидал церн крича у черного хода Паласа. Разыгрывает безобидного простачка, но думаю, что про других членов банды он говорил правду. Хотя и тут, может, кое о чем умолчал. Вы собираетесь его допрашивать еще? Нет. Предоставляю это удовольствие вам. Мне с ним хороводиться некогда, других дел по горло. Прежде всего надо узнать, что там с раненым. Следователь придвинул телефон и набрал номер больницы. Поговорив на Славянском с дежурным врачом, он обернулся ко мне и с видимым удовольствием сообщил. У негра полный порядок. Ему сделали переливание крови, и скоро с ним можно будет побеседовать. Молча раскланившись, я поторопился покинуть гостеприимный кабинет. Надо было спешить в больницу. Гарриса, как тяжело больного, поместили отдельно в маленькой уютной палате. Сестра дежурила при нем неотлучно. Она встала, когда я вошел в сопровождении врача. Раненый был очень слаб. Лицо сохраняло нездоровый цвет, хотя был он уже в сознании и даже попытался улыбнуться, увидев меня. Вероятно, узнал. Чтобы раненый не двигался, я вместо рукопожатия положил ему на плечо руку, усаживаясь на стул возле постели. «День добрый, господин Гаррис. Вы представить себе не можете, как я рад, что вам лучше». Я обратился к нему по-английски. Он опять улыбнулся и слабым голосом ответил «Спасибо. Я вас сразу узнал. Это вы позвали врача. Только я совсем не Гаррис. По-настоящему я Костелани. Отец у меня был итальянцем, а матушка из Сомали. Я сделал ему знак, не затруднять тебя излишним разговором, все ясно. Он взял другую фамилию, чтобы перед Пьером Кьезой и компанией «Играть роль американского негра-дезертира. На самом деле он был итальянским подданным и, ничего странного, служил в итальянской полиции. «В таком случае не лучше ли нам перейти на итальянский?» — спросил я. Костелани согласно кивнул. «Врач предупредил. Прошу вас не утомлять его слишком длинной беседой. Опасность еще не миновала. А вы, — это адресовалось уже сестре, — зовите меня сразу же, как только заметите» что раненому стало хуже. Сестра, молча кивнув, удалилась в угол, где стоял другой стол и села там, не проявляя никакого интереса к нашему разговору, который, по всей вероятности, и не понимала. Он потекал на итальянском. Как только врач вышел из комнаты, я заговорил. Доктор просил не утомлять вас, потому говорите как можно короче, а я постараюсь не задавать вопросов, требующих длинных и сложных ответов. Итак, я уже знаю, что вы служите в итальянской полиции, с которой мы вместе ведем розыски одной группы преступников, той самой, в которую вы были внедрены. Мне известно все, что происходило до появления Мирко Цернковича на яхте, до того момента, как он напился».